Глава двадцать первая В лаборатории я и сама чувствовала себя неуютно. Забралась в чужой дом, обживаюсь, хозяйствую понемногу, привыкаю. И скоро того, и гляди, вовсе привыкну. А не стоит. Это всё не моё, и моим не станет. И... «Садись куда-нибудь», — сказала я. И Марика, крутившей головой по сторонам, осторожно опустилась на табуретку, что стояла у стены, у самых дверей. Хорошо. А дальше-то что? Что мы имеем? Имеем мы старый заговор, скреплённый кровью и силой, обряд, пованивающий тёмной магией, о которой я знаю только то, что связываться с ней не стоит. Зеркало без особой надежды поинтересовалась я. Его наина забрала и все-то бабушкины вещи, которые были. Марика обняла себя. Я об этом потом узнала, но ну, когда стала разбираться, сперва-то вообще не то, чтобы забыла, оно как-то само получилось. И это логично. Разум человеческий, штука хитрая и защищает нас в том числе от ненужных воспоминаний. Потом, но ну, как с Лёшкой не сладилась, я подумала, что можно обратный обряд провести. Полезла искать, а мама и сказала — Ещё и рукалась. Задела, и хорошо, что Наина зеркало забрала. А надо бы и вправду рейд устроить по чердакам старым до да подвалом на предмет реквизиции славного и небезопасного наследия предков. Но это потом. А тут с чего начать-то? Кровь, кровь будет нужна. Она ключ, который дверь отпьёр, она её и закрыть должна. Разделить? Не уверена, что возможно. Обряды подобного толка души крепко накрепко связывают, так что не рискну. Опасно слишком для Марики и для меня. А ещё понятия не имею, существуют ли вовсе ритуалы, способные разъединить связанные. Тогда поиск. Вы же не хаискали там в Москве? Не нашли. Почему? Из-за близости источника он вполне может искажать энергетическое поле. Интересно другое. Почему сама Наина не стала искать? У неё бы получилось. Она знала бы источники больше, чем кто бы то ни было, да и не могла не понимать, чем ситуация обернётся и что найти этого суженого надо. Решила наказать девочку. Может, но как-то слишком уж жестоко. Или есть что-то, чего я не знаю? Скорее всего. Крофи. Я поняла, какой именно обряд надо использовать. Сейчас мы попробуем скленуть вместе открыть зеркальную дорогу, Марика вдругнула. Не бойся, я поведу, ты пойдёшь следом. А страшно самой. Я ведь только читала об этом обряде. У меня-то силонок на него не хватало. Теперь силы есть и обряд не сложный, но. Вода колодезная, кровь, свеча, зеркало. Нет, вместо зеркала будет таз с водой. Так оно и надёжней и безопасней. Свечи вот обыкновенные, восковые из аптеки. Теперь полынь и ромашку, каплю настойки валерьянового корня. Марика принюхивается, и выражение лица такое недоверчиво-обречённое. Да я сама себе не верю, но как-нибудь. А разве это не ночью делать надо? Робко интересуется она, когда я зажигаю первую свечу. Без разницы. Да, есть некоторые обряды, которые к определённому времени приурочены. Моя речь ее успокаивает. Вот бы еще мне уверенности. Но на самом деле таких немного. Слова заговора слетают с губ, и руки Марики сами тянутся к воде. Пальцы касаются ее почти не тревожа. Она не вздрагивает, когда одноразовый ланцет пробивает кожу на пальцы. Крови нужно пару капель, и вода их получает. Вода! Она всюду она знает, и путь откроет. Ну же. Замыкаю заговор силой, и свечи вспыхивают, вытягиваются тонкими огоньками. Дрожат, но держатся. Вода же в тазу темнеет. Стало быть, есть на марике заклятие. Лежит, никуда-то не делась загоды. Да и не выдумка всё, как оно частенько бывает. Теперь смотри. Я гляжу на эту воду, пытаюсь уловить хоть что-то. Без толку. То есть идёт ниточка. тянется на крови от маркике в никуда в воду тёмную зеркальной глади обернувшуюся будто бы там за нею за чертою тот кто хм князь он ли в могиле серой лежит прикусываю губу и смотрю вместе с маркикой собственная сила уходит вглубь водную ли зеркальную уже и не понять какую именно а оттуда из темноты поднимается лицо Лицо, белое пятно, узкое, измащчённое, и я пытаюсь разглядеть черты его, но не выходит. Будто всё ещё оно там, под толщей водяной, и не дотянуться, не добраться. Мария Каже, резко выдохнув, наклоняется к самой воде и задевает таз. Вроде бы легонько, но тёмная вода выплёскивается на пол. Гаснут, обрывая нить свечи. И тот в воде рвётся навстречу. Он вдруг открывает глаза, которые и вправду золотые. А после зеркала самое обыкновенное, найденное тут же, трескается. Марика отшатывается от него. Она упала бы на пол, но я успела подхватить. Сердце ее колотится пойманной пташкой, и губы Марика то и дело облизывает. Взгляд у нее безумный и на щеках румянец. «Почти!» – она заговаривает первой. Почти получилось. Да. Мне казалось, что ничего-то у нас не вышло. А раньше так было? Раньше просто голова болела, а теперь, теперь я его услышала. И что он сказал? Марика ненадолго задумывается. Помоги, выдыхает. Это он сказал. Помоги, заблудился. Да, заблудился. А вот имени нет. Вот пестолоч, мог бы и назвать имя, фамилию и адрес пребывания. Я хихикнула. Извини, это нервное. А вот у меня голова болела и кажется, кружилось немного, и руки дрожали, и сил ушло куда больше, чем должно бы, если книги верить. М-м, ничего, меня тоже пробивает, но он не мёртвый. Марика потёрла руками плечи. Холодно у тебя тут. Он на самом деле не мёртвый. И это хорошо, да? Конечно. Я почти душой не покривила. А если всё-таки князь, вот как сказать, что таки да, суженый не мёртвый, просто проклятый и очень-очень древний, в землю закопанный в непонятном месте. И одной лопаты для обретения личного счастья, чую, будет недостаточно. Хотя змее дева про суженую ни словом не обмолвилась. А это важно. Да. И стало быть, могу ошибаться, она ведь меня о помощи просила, а логичнее бы тогда к Марике явиться. Может, она и не ведьма, но силой какой-никакой обладает? Хватило бы, чтобы сон приснить. Скажи, а как ты к змеям относишься? К кому? К змеям? Я собрала свечи, которые оплавились, и более в дело не годились. Сложила в коробку, таз подняла. Вода в нём по-прежнему была чёрной. И что-то во мне противилось довольно здравой мысли вылить эту самую воду в умывальник. Вместо этого я поставила таз на тумбу. Достала из тумбы пустую склянку и набрала воды. Поболтала, кинула силы каплю. И что это будет? Хотя есть один заговор. Старый довольно и такой, что... В общем, мой научный руководитель уверен был, что из тех неработающих, деревенских, которых у каждой бабки тетрадь. Но почему бы и нет? Что мы теряем, кроме времени? «Змей не люблю», — сказала Марика и даже содрогнулась. «Я знаю, что они и не холодные, и не склизкие, но всё равно не люблю». Заговор в памяти всплыл, хотя я ведь не учила. Так читала когда-то, но слова сами с языка слетели. И тёмная вода приняла их, а сила закрепила. «А при чём тут змеи?» «Ни при чём», — согласилась я, и флакон протянула. «Вот, не уверена, правда, что работать будет, но в теории, если вдруг ты окажешься где-то рядом с суженым, он нагреется». «В смысле, флакон. И чем ближе, тем теплее». «Оно, конечно... Мне и такого не обещали». Марико вцепилась в флакон. «Спасибо тебе». «Да, не за что». «Не скажи». «Знаешь, это, это страшно, когда думаешь, что ты с покойником себя связала». Она содрогнулась. «А теперь я знаю, что он живой, но где-то заперт или заблудился. Найду и отопру». Прозвучало почти угрожающе. «Я подумаю, что еще сделать можно». Она кивнула и повторила. «Спасибо. А девок не бойся. Если кто обижать вздумает, скажи мне, а я Сереге передам». Он им такой чёрный пиар устроит, что сами спекут. На том и распрощались. Правда, вот всё одно сомнение были, но с кем бы поделиться? Делиться сомнениями было не с кем, а потому я занялась тем делом, которое сомнений не вызывало уборкой. Тем более имелись и иные на сегодня планы. Роща. Я уже почти сама решилась искать эту самую рощу, когда объявились провожатые. Причем случилось это ближе к полудню. Звякнул невидимый колокольчик, и дом явно стрепенулся, выбираясь из того полусонного состояния, в котором пребывал после ухода Марики. Я выглянула в окно. По дорожке шла свята. Как шла? Она подпрыгивала, то на левой ноге, то на правой. размахивала руками и что-то втолковывала Мору, который вот явно излишками энергии не страдал. Он напротив брел, повесив голову и отчаянно зевая, всем видом своим показывая, сколь тяжело даётся ему передвижение. Последним по дорожке шёл Гарислав. Княжич был в чёрном костюме, с которым несколько диссонировала ядовито-зелёная майка. Ну и кроссовки на высокой подошве тоже были слегка не в тему. Хотя я открыла окно, Привет. Утро доброго. Завидев меня, Свято помахала рукой. Нас дед отправил провожать. Хм, скорее, чтобы мы не слушали, как они с дядькой ругаться станут, пробурчал Мор. Я бы и не слушал, я бы тихонько спал. Между прочим, метаморфы существа ночные и днём им полагается отдыхать. Он снова зевнул широко во всю пасть, чтобы я оценила то ли глубину его усталости, то ли красоту клыков. Я оценила всё и сразу. Не нуди, Свята заглянула в окно. Ай, не обращай внимания. Мор просто когда не высыпается, становится стрет до чего портливым. А я читала всё. Что именно, уточнила я, чувствуя в спиной, что ничего хорошего. Ты теперь фаворитка. Не хватало мне. Чья? Папина. Я, конечно, полагаю, что во многом информация не является достоверной. Заговорил Гор, щурясь от яркого солнца. Однако рад, что вы согласились принять участие. Ничто так не повашает рейтинги мероприятия, как маленький скандал. Я не планирую. Не волнуйтесь, вам ничего делать не надо. Гор вытащил из кармана пиджака явно сшитый на заказ кусок цветной тряпки, который и накинул на макушку и повязал на затылке. Да, красная бандана в голубые васильки тоже не слишком с костюмом сочеталась. «И у меня пиарщики хорошие, сами всё придумают». Это и пугает. Ох, солнце яркое! «Так лето же ж!» «Идём?» — свята оперлась на подоконник и легла. «В рощу, а потом купаться». «У меня купальника нет». «Не я, а у меня потом шерсть сваливается», — пожаловался Мор. «Я на бережку посижу». «Тогда ты в рощу, а мы купаться. Или можем в магазин зайти, купальник выбрать». «Боюсь, тогда до рощи мы точно не доберёмся», — сказал Гор чуть в сторону. «В другой раз. Вы и вправду, может, еды какой собрать?» «Если уж ждать будут. Да и купаться не обязательно. Можно ведь просто на берегу посидеть. Пикник. Я когда-то мечтала, что буду устраивать пикники. Чтобы берег реки, травка зелёная, бабочки там. Муж смеётся, дети бегают». дети в наличии имелись, пусть и не совсем те, которых рисовала моё воображение. Так почему бы и вправду пикник не устроить? "Точно", возопила Свята, и Мур помурчился, демонстративно сунул палец в ухо. "Пикник. Надо Маверику позвонить, чтобы привёз еды. Может, просто собрать?" Я с трудом сдержала улыбку. "Бедный Маверик. У меня вон батон есть, сыр, колбаса. Хватит?" А колбаса какая, оживился мор. На берегу посмотришь, Свята шлёпнула его по руке. Ему только волю дай, всё сожрёт. Просто у меня организм молодой и растущий. Э такими темпами он только вширь будет расти. Как ни странно, их переругивание меня успокоило, и сами они шумные, бестолковые дети. Свята забралась в окно, гурь куда-то исчез, надеюсь, недалеко. И путерброды мы сделали быстро. Свята делала. Мур мешал, пытаясь утащить кусок колбасы, потом вовсе забился в угол и сделал вид, что спит. А ещё написали, что вы в Москве познакомились, и ты долгое время была его тайной любовью. Я слушала вполуха, уговаривая себя не придавать значения. Мало ли кто и чего о ком пишет. И теперь он решил воспользоваться ситуацией, потому что формально в отборе может участвовать любая не связанная обязательствами женщина, вне зависимости от ее родовитости. Свято умудрялась ловко орудовать ножом, пластая колбасу и ветчину на совсем уж полупрозрачные ломтики. И при этом собирая все в простые, но почему-то безумно красивые бутерброды. А главное, говорить не переставала. Вот и послал он тебя сюда. А потом рванул, потому что не выдержал разлуки. Интересно, княжич это тоже читает? Наверняка. Пусть теперь ему и кается. И до самого вечера. Вечером, впрочем, тоже. И теперь дядя очень недоволен. Хотя дед тоже недоволен. И ругаться будут долго все. Свята вытерла пальцы салфеткой. Гор! Я могу понести! Мор мигом стряхнул иллюзию сна. Если ты понесешь продукты, то к реке мы доберемся с пустой корзиной. А нам выходить пора уже. Гор! От ее голоса дом вздрогнул и я. И мур тоже, который виноват руками развёл. Мол, что с неё взять-то? А и вправду, что? Шли мы пешком. То есть, сперва на автобусе ехали, который был чистым и аккуратным. И даже пахло в нём не потом и бензином, а чем-то лёгким, цветочным. Потом уже по улочке шли. С улочки свернули на тропку, которая велась меж заборов. Дважды нас облаяли собаки, но издали и как-то неуверенно, что ли. Чутилось в голосах их нечто виноватое, мол, долго всё такое, ничего личного. Солнце припекало, и на лугу, к которому тропа вывела, это ощущалось в полной мере. Нас окутал тяжёлый влажный воздух, пропитанный множеством запахов. И Морза чихал, затёр нос и потом поспешно сунул в ноздри белые шарики. А то к вечеру в соплях буду, пояснил он. Горстинул пиджак, и стало понятно, что майка его зелёная, не только зелёная, но и драная на боку. Но мальчишку это не смутило. Было жарко и мне. Под пот потёк по шее, в подмышках сразу стало мокро. И но зачесался, намекая, что стоило бы вспомнить о солнцезащитном креме. Но я же в рощу шла. Роща виднелась где-то там, за краем луга, укрытая лёгкой туманной дымкой. И в ней, в этой дымке, светлые берёзы почти растворялись. Небо выцвело от жара, а над травами колыхалось влажное марево перегретого воздуха. Но я шла по тропинке и дышала воздухом этим, травами. В какой-то момент я даже забыла, что не одна. А тропинка велась, пробиралась. Слева покачивались сочные соцветия люпина, обвитые хрупким ёнком. Справа из красно-белого кавара клевера поднимались тонкие нити колокольчиков. И было так хорошо. Погоди. Этот голос донёсся откуда-то издалека. Сама дойдёт, уже почти. Куда? Неважно, туда, где тень. И лес возник передо мной как-то вот вдруг. Пахнуло влагой и тёмой, которая обняла меня нежно, успокаивая жар кожи. И зашевели, загалдели старые берёзы, спеша уверить, что теперь-то всё будет хорошо. Наклонилась лищина, прикрывая листвой нежные побеги недотроги, а между ними то тут, то там загорались алые ягодки земляники. Я не удержалась, дотянулась до одной. Сладкая и пахнет летом. У нас дома ведь был лес. Сразу там за забором и начинался. И я ходила, мама не запрещала. Странно, конечно, почему? Лес — это ведь небезопасно. А она научила с собой хлеб брать для лесного хозяина. И я брала, угощала и собирала землянику, ягодка за ягодкой, долго собирала. Потом наступал черёд черники, кустики которой разрастались сплошным ковром. Брусника. «Спасибо!» сказала я, погладив шершавый ствол. А хлеба вот не взяла. Позрослела, позабыла, и теперь стыдно. Спасибо. Деревья шумели, пусть ветра не было, а земляничная тропа тянулась куда-то в глубь. И я уже видела, что меня по ней ведут, но почему бы и нет? Не зная, что там у истоков, но иду. И ягоды вот не ем, зачем-то собираю в латошку. Крупные какие, будто и не лесная. Но нет, пахнет совершенно дуряюще. Дуб я сразу узнала, да и как не узнать-то? Огромный, даже в императорском парке, где стояли столетние дубы, таких я не видела. Этот, тысячелетний, больше. Деревья столько не живут, но этот, его корни выныривали из земли, и каждый был толще меня. Они свивались в огромный тёмный ствол. Я замерла. Он был тем и сна, и другим. Во сне под дубом цвели травы, а тут тень его накрывала всю поляну. И потому ли, по другой причине, но ни травинки не пробивалось сквозь ковёр из медных листьев. Им бы сгнить за зиму, это ведь естественно, но нет. Я наклонилась. Каждый лист больше моей ладони. Сухие, тяжёлые, с медной проволокой прожилок. И на ощупь будто не живое, будто и вправду металл. Лист я вернула иду. Ближе. Держу в горсти землянику. А источник где? Хотя, вот он. Два корня поднимались к орпам, расходились, и меж ними пробелькивала вода. Силу в ней заключённую я почувствовала издале. Да и то, силой этой Была пронизана сама земля, да и дуб, и листья, и... «Доброго дня!» — сказала я, поклонившись дереву. «Как-то это правильным показалось, что ли. И было бы легче, наверное, если бы меня сюда привели. Объяснили, дали инструкцию четкую. Но ничего, стоит. И этот молчалив, ни листочка в кроне не дрогнула, но с силами не обнимает, обвивает, ощупывает». Я не знаю, имею ли право прийти. Имею, как и любой, кто живёт на землях сих. И просить, и воды испить. Только помнить надо бно, что вода эта непростая, и что лекарство она и яд. А чем для меня станет, поди угадай. Спасибо за подсказку. Я сделала шаг и остановилась. «Земляника». Наверное, стоило бы другой дар принести, но я не знаю, честно. У меня ничего-то своего толком и нет, всё дарённое. Я опустилась на ковёр из листьев, сухой, мягкий, хотя тоже странно, листья сами по себе жёсткие, а вот сидеть мягко, что на перине. А дарённое дарить. Хотя и земляника, она тоже твоя. Я высыпала ягоды на листья и Мм, есть что-то, что принадлежит мне и только мне. Я смотрелась. Надо было сообразить, взять хотя бы столовый нож, а я, не ведьма, не доразумение одно. Я пошарила руками в ковре из листьев. Ничего. А вот сам лист, если твёрдый и край такой плотный, острый даже. Я ведь резалась бумагой, так может, страшновато. И боли я боюсь, и не только боли. Место заповедное, и как знать, не из тех ли я, кому сюда соваться запрещено. Я коснулась краем листа ладони и решилась полоснула. Боль была резкой, а рука сразу онемела. Капли крови покатились одна за другой, брусничным цветом разлетелись по листве, да и прошли сквозь неё. Прими от меня, сказала я, сжав кулак. Порез вышел не глубокий, но длинный, и главное, кровь идти не переставала. А если я, если это место меня до последней капли выпьет? Оно ведь старое очень, и многое помнит из тех иных времён, когда богам кланялись не только молитвой. Тут ведь наверняка жертвы приносили, и хорошо, если чёрных петухов. В прошлом и людьми не брезговали, а я добровольно. Спокойно, это просто паника, и рациональный страх, и неуверенность моя обычная. Я поднялась и заковыляла к дубу. Как-то это я ногу отсидеть успела, да так, что та пошла мелкими морашками. Доковыляла и прижала кровоavленную ладонь к тёмной коре. "Яна. Яна Любомира", сказала я ему. "Ласточкина, если это тебе важно". И дрогнули листья. Там над головой загудели, успокаивая. И ветром потянуло по коре. А потом я вдруг оказалась рядом с источником, чёрным-чёрным, как та вода. «Вся вода от сердца мира. А это...» Я склонилась, пытаясь разглядеть хоть что-то в этой черноте. Вода ведь должна отражать предметы. И людей, и меня. Но себя я не видела. Одну лишь эту вот черноту. Завораживающую, тянущую к себе. И прохладу, которой так не хватало. И если сунуть руку... «Стоп! Я ничего не собираюсь совать в непонятный источник». который то ли спасёт, то ли отравит. Я даже шарахнулась от этой вот мысли. И в следующий момент земля подо мной трогнула, а я вдруг полетела в черноту, прямиком. И пискнуть не успела, и удивиться, потому что сам источник, он ведь чуть больше тарелки. Как в такой провалишься? А я с головой ушла, ухнула. И от страха дёрнула руками, пытаясь выбраться. И забарахталась, задёрглась, цепляясь растопыренными пальцами за воду. А она леденущая, полилась в рот, в нос. Одежда мигом промокла, стала тяжёлой, потянула. Нет, я не хочу умирать. Я я не претендую. Хранительница, какая из меня? Вверх надо. Так, успокоиться, унять панику. Здесь до верха два гребка. И и ногами работать, руками. Голову включи, Янка, чтоб тебя. И вода вдруг трогнала. и стала закручиваться. В кромешной этой черноте скользнула золотая ниточка. Потом вторая, третья. Между ними одна за другой загорались искры. Их становилось больше и больше. А в груди моей разгорался огонь. Спертый воздух давил, требуя выпустить. Сделать вдох, выдох. И я держалась, и я долго держалась, опускаясь на дно черного расчерченного золотом водоворота А потом всё-таки не смогла. Тело само выплюнуло бесполезный воздух и, переломившись от боли, потянуло в себя воду. Эту вот, напоённую силой и золотом. И я я вдохнула её.